Я знала, что такой выход его огорчит. Об этом нечего и думать. Ты ведь не Белоснежка? Неужели ты с легким сердцем сможешь так скоро расстаться со мной? Ведь мы прожили всего два года. Для меня эта мысль была так же мучительна, как и для него. Я поняла, что еще минуты я с плачем припаду к нему и буду говорить о погибшем счастье, о моих раздутых переживаниях